Баллок застал Джонсона настоящим перед столом, заваленным бумагами, планшетами и рулонами с какими-то диаграммами. "Приветствую вас, Донован", сказал хозяин кабинета и крепко по-деловому пожал гостю руку. "Я вижу, вы тут времени зря не теряли". "Да уж, с 6 утра тут результатики подбиваю". "И что получается?" спросил Баллок, становясь рядом. "Получается, что перед самым прекращением атак шароидов Была замечена миграция станции склада массой 234 тонны. Орбитальный склад принадлежит компании «Карай Service, специализирующейся на обслуживании судов без захода в атмосферу. Очень популярный бизнес, я думаю. Да. Однако сам склад популярностью не пользуется. Вот тут у меня Джонсон взял один планшет, потом отложил и взял другой. Ага, вот. Интенсивность посещения склада никакая. За последний месяц только два посещения, и оба раза это был робот-доставщик топлива полного расщепления. Общий объем доставки 800 килограммов». Это много? Очень много. Для станции, где нет никакого производства, доставленного хватило бы года на два. То есть никакой экономической деятельности станция не ведет. Однако налоги за масса измещения и аренду за орбиту владельцы платят, заметил Баллок. Вот именно. Однако это еще не все. Вот посмотрите. Джонсон развернул рулон чертежного пластика. По заключению инженеров-строителей, обводы и гравитационная эпюра станции говорят о том, что она имеет очень мощную силовую конструкцию. И что это значит? Это значит, что корпус рассчитан на прыжковые перегрузки, и, скорее всего, внутри находится скрытая внешней панелью двигательная установка большой мощности. Вот с этого ракурса видна накладная панель. То есть, в случае необходимости станция уйдет быстрее, чем к ней подойдут, скажем, истребители пограничников. Так точно. И вот с переходом этого непонятного склада на новую орбиту, о чем по всем правилам в центр навигации была послана заявка, у нас прекратились атаки шароидов. Ну что же, очень содержательно, сказал Балок, и это прозвучало как похвала. Что еще?» Прибыла бригада для проведения полной экспертизы образца. Почему вы говорите прибыла? Потому что своим мы не доверяем. Одного из лаборантов заметили за передачей новостей за охранный электромагнитный брандмауэр. Арестовали? Нет, под надуманным предлогом перевели на менее ответственную работу. Пока трогать не будем, чтобы противник полагал, что все нормально. Разберемся позже. Почти обо всем, о чем мы говорили, я доложил начальству. И там заинтересовались. Заинтересовались? Я бы сказал, засуетились, улыбнулся Джонсон. А о чем же вы не доложили? О деталях участия Суздальца. Кстати, я только что встретил его во дворе. Да, я дал ему задание. Надеюсь, не подождёт, город или не учудит чего похлеще. Он дал честное слово, что гранатометов у него больше нет. И вы поверили? Нет, конечно. Ну что делать? Людей катастрофически не хватает. Но у вас что? Какие-то новые мысли Наработки? Я присяду. Садитесь, конечно. Вот стул, предложил Джонсон. Баллок сел. Джонсон сел тоже и начал сдвигать бумаги, чтобы на столе появилось хоть немного свободного места. Что-то из сдвинутого стало падать, но гость вмешался и помог удержать бумаги и рулоны. Наконец, когда относительный порядок был наведен, Баллок сказал: Нужно действовать попроще, но быстрее и решительнее. Как это? У вас течет, значит, какая-то часть внутренних распоряжений попадает к противнику. Допустим, кивнул Джонсон. Нужно действовать без высоких согласований. В идеале информация не должна распространяться выше вас, но это едва ли возможно. Если нам потребуется какая-то более-менее существенная поддержка, то мне одному это не по плечу. Но можно сделать так, что выше моего начальника это не пойдет. Вы ему доверяете? Пока он ни разу меня не подвел и напротив, прикрывал, если требовалось. Хорошо. Дело в том, что противник будет ориентироваться на перехваченное распоряжение. Но, ну, например, про бригаду экспертов, прибывших из другого региона, он наверняка знает. А мы должны на нашем уровне начать действовать там, где располагается центр управления противника. Где находится его базы боевые подразделения? Нам известно, что ведется какая-то геолого геологоразведочная деятельность в районе бывшей военной базы. Оттуда часто выезжают легковые автомобили представительского класса в сопровождении внедорожников с охраной. Давно база стала бывшей. Ее закрыли лет 150 назад, когда тут еще бушевали корпоративные войны. В то время военные базы стояли здесь вдоль дорог через каждые 10 километров. За что бились? Что здесь было ценного? Анпирит. Его добывали на каждом углу и старатели нелегалы, и различные организации, вплоть до индустриальных гигантов. А потом ученые совершили открытие, и появился синтетический аналог. Место сразу обезлюдило, ушли компании, выехали работники, и лет 50 здесь вообще ничего не было. А военные базы? Их по решению арбитража законсервировали. Значит так. Мне нужна карта этого района с указанием расположения этих баз, в том числе и той, из которой выезжают крутые тачки. Нужно обложить это место датчиками, чтобы понимать, есть там военный потенциал противника или только хранилище. А если выяснится, что потенциал именно там, тогда мы нанесем удар. Каким образом? Прямым. Сбросим самодельную бомбу с арендованного самолета. Хотя если они загублены в шахты, толку будет мало. Но как провокация сойдет. А еще лучше засыпать с самолета дымовыми шашками. Они закатятся в каждую щель, и дым поднимется до облаков. Это привлечет внимание городских служб. Можно поднять панику и вызвать все какие есть пожарные команды. Джонсон, пораженный услышанным, ошалело смотрел на Баллока. Что-то не так, спросил тот. Да нам за такое головы поотрывают. не поотрывают, потому что информация разлетится по всем направлениям, и ее уже невозможно будет прикрыть на местном уровне. А что вы хотели? Спросить разрешение у начальства? Его вам не дадут. Не дадут. Полезете с обыском на орбитальную станцию? Вам потребуется разрешение суда. У этих ребят наверняка все прикормлено, и это разрешение вы будете ждать, пока станцию не уведут. Сейчас у противника больше власти, чем у вас. Они контролируют информационные потоки и многих высокопоставленных чиновников. Они правят всем. А мы должны перехватить инициативу и поломать их планы. Джонсон закрыл лицо ладонями. Что, страшно? усмехнулся Балок. «Пытаюсь осмыслить услышанное. Прогундосил из-под ладони Старлей. Потом он убрал руки и спросил: "Во что раньше именно так действовали?" видимо, пожал плечами Баллок. Ну, не сейчас же я все это придумал. Больше в этот день Баллок ничем Старлею не мог быть полезен, поэтому он распрощался с ним и отправился по своим делам. Куда поедем, мистер? спросил водитель такси, подъехавшего к проходной КСП. Баллок сел, подумал секунду и сказал: А давай-ка в автомобильный салон. Вам в какой? Подороже или попроще? Какая машина нужна? Нужна не машина, нужен вездеход, или лучше бронетранспортер. Но типа гражданский. Ну, вроде, согласился Баллок. Тогда вам нужен не салон, а дизайнерская мастерская. Есть одна тут неподалеку. И они поехали. Баллок смотрел в окно, отмечая полицейские машины и камеры наблюдения. Фиксировал особенности походки людей на тротуарах, а также положение солнца, облачность и многое другое. В какой-то момент он поймал себя на этом и определил, что анализирует происходящее вокруг машинально, без какой-либо цели. Видимо, снова открылась форточка в прошлое, и он подключил одно из своих былых умений. Через четверть часа такси прибыло в промышленный район, где сновали роботы-погрузчики и грузовики-автоматы. Над корпусами висели, увешанные фильтрами, трубы. Со всех сторон лязгал металл и жужжали приводы разнокалиберных механизмов. Машине пришлось ползти по пыльной обочине, чтобы не быть сметенной этим неугомонным движением. Наконец, такси свернуло в переулок, где было куда спокойнее, а вдоль высокого забора даже нашлось место нескольким кустикам, за которыми, видимо, заботливо ухаживали. Вот эти ворота, сказал таксист. А они там сегодня работают? спросил Донован. Они всегда работают. С вас двадцатка. Донован расплатился и выйдя из машины огляделся. Потом подошел к воротам, где имелся только переговорный пульт, и не было дверей или звонков. Он нажал кнопку вызова на пульте, и в этот момент такси развернулось и поехало прочь. Ответа не было, хотя Донован точно слышал прозвучавший где-то за забором гонг. Он повторил вызов, и гонг прозвучал снова, но никто не отвечал, и такси уже уехало. Может, это провокация? Донован снова огляделся, но никаких враждебных сил в переулке не появилось. А неподалеку, на основной магистрали промышленной зоны, все так же гудели грузовики и автокары. Вдруг раздался щелчок, и фрагмент ворот сложился гармошкой. Донован понял это как приглашение и зашел на территорию. Большую бетонную площадку, на которой стояло десятка два автомобилей самых разных форм и назначений. Из небольшого ангара вышел человек с усами и бородкой, лет 40 и в прикиде байкера. Он шел издали, приглядываясь к посетителю и вытирал тряпкой руки. "Здравствуйте", первым поздоровался Донован. "Здравствуйте", ответил хозяин мастерской. "Что вы хотели? Прицениться, купить что-то или просто посмотреть?" "Посмотреть и купить", сказал Донован. Ну, милости, прошу в мастерскую, сказал хозяин, расплываясь в улыбке и указывая на ангар. А это что? спросил Донован, имея в виду выставленные на площадке машины. Это просто выставка, витрина. Иногда используем для заказчиков как варианты дизайна. Некоторые не знают, чего хотят, приходится искать идею совместно. В ангаре оказалось темновато. Окон тут не было. В одном из дальних углов пара работников возилась над каким-то сложным механизмом, подсвечивая себе портативным прожектором. "Ну так что вы хотели?" еще раз спросил хозяин. "Мне нужен крепкий внедорожник". "Насколько крепкий? Класс защиты требуется?" "Противопульный, сгодится». Мы можем и посерьезнее сделать". "Нет, серьезнее значит тяжелее, а мне нужна машина маневренная». "Понятно. Тогда проследуем в зал. У вас и зал есть? «Обижаете», – развел руками хозяин. У нас солидная фирма. Он проводил гостя через одну из боковых дверей ангара и войдя в помещение первым, включил свет. Гость даже рукой прикрылся от его яркости. Это чтобы были видны все огрехи, если таковые имеются в отделке. Некоторые, знаете ли, возьмут тачку, а потом выставляют претензии, дескать, царапину нашли или скол. А у нас тут все на виду. Смотри, оценивай. Еще и съемку полную делаем и прилагаем к документу о продаже. Солидная фирма. Кивнул Донован, проходя между плотно поставленными автомобилями. Вот, есть пара экземплярчиков. Хозяин мастерской остановился перед двумя внедорожниками, – синим и серым. Донован открыл дверь одного, закрыл и перешел к другому. Также проверил водительскую дверь и затем все остальные по кругу. Он прислушивался к тому, как закрываются и открываются двери, что свидетельствовало о том, насколько надежны замки. Это было важно, поскольку в самый ответственный момент замки могли не открыться. Но и самое главное проверил, насколько надежно в дверях сидят бронепрокладки. В первой машине ему показалось, что прокладка стоит неплотно и болтается, но в следующей все было в порядке. Что с движками?» – спросил Балок. Оба по 300 киловатт. Топливо водородная смесь, как обычно. У синего еще и электропривод трёхфазный с позитронной жилой. то «То-то я гляжу, он мне больше нравится, улыбнулся Баллок. Но он и подороже. Сколько? 50 тысяч», — ответил хозяин и задержал дыхание. Возьму за 40, сказал Донован. Годится. Пойдемте произведем расчет, а я пока скажу ребятам, чтобы вашу машину на воздух выкатили. Они вернулись в ангар и прошли к небольшой застекленной будке, которая являлась местным офисом. Хозяин быстро ввел в терминал данные автомобиля и подал покупателю сканер. Тот приложил ладонь, и в графе покупателя появились его данные. «Все правильно, без ошибок? Да, кивнул Донован. В таком случае продавец ткнул в клавишу "Сделка", в появившемся окне вписал сумму, и Донован еще раз приложил ладонь к сканеру. Окошко закрылось, и появилась надпись с поздравлениями. Хозяин облегченно вздохнул и улыбнувшись Доновану, выглянул из будки и крикнул: "РКУЛ! Синего проходимцы на выход. Быстрее!" Потом повернулся к Доновану и добавил: «Идемте на воздух, его сейчас подгонят". И действительно, не успели они выйти и перекинуться парой фраз, как из-за угла, приглушенного урча мощным двигателем, появился купленный Донованом автомобиль. А еще через 10 минут он уже ехал самостоятельно, понемногу привыкая к особенностям управления. С трудом выбравшись из промышленной зоны с ее хаотическим движением, он потом еще несколько минут сидел в машине на обочине, переводя дух. На системном экране давал указания навигатор, а в отдельном окошке были выведены данные владельца и номер его водительского удостоверения. Прежде Донован даже не догадывался, что умеет водить. Но вот сегодня у него такая уверенность появилась. иначе бы он не решился на подобную покупку. Мало того, оказалось, что у него также имелось водительское удостоверение. Сверяясь с показаниями навигатора, Баллок приехал к банку и, припарковавшись на стоянке для вип клиентов вошел в операционный зал. "Здравствуйте, слушаю вас", улыбнулась ему миловидная блондинка лет 30 с ярким макияжем. "Я хочу получить наличные", сказал Баллок, отмечая, что с румянами девушка перестаралась. Пожалуйста, сказала операционистка и подвинула клиенту сканер. Баллок приложил ладонь, после чего девушка заглянула в свой терминал. У вас лимит пятнадцать тысяч в неделю, мистер Баллок. Сколько будете брать? Давайте все пятнадцать, — сказал он. Пару тысяч не очень крупными. Конечно, мистер Баллок. Сейчас вам принесут деньги. Спустя десять минут он вышел из банка с карманами полными наличных. Оценив со стороны свое новое приобретение, тёмно-синий внедорожник, Баллок улыбнулся. Машина неплохо смотрелась, а еще внедорожник хорошо стоял в поворотах. Это владелец проверил уже несколько раз. Пока Джонсон продвигается со своей стороны, я как могу продвигаюсь со своей, подумал он, выезжая со стоянки и представляя, как удивится Мэлло, когда увидит машину. Так, а у меня есть гараж, вслух спросил себя Баллок. Да, у меня есть гараж с другой стороны подвала. Поскольку всю хозяйственную часть на себя брала Мелони, он до сих пор достаточно поверхностно знал свой дом и пристройки. Вот тир это да, там он знал все, а про гараж вспомнил только что. Благодаря навигатору Баллок неплохо справился с маршрутом до Лакивилледж. Однако там случилась небольшая заминка, когда охрана не захотела поднимать шлагбаум перед незнакомым автомобилем. После того как Балла опустил тяжелое бронированное стекло и выглянул из окна, недоразумения уладили, и машина проехала на территорию. Возле дома также не обошлось без удивлений и накладок. Поначалу Мела не решило, что это чужой автомобиль, водитель которого напутал с адресом. Однако, увидев выходящего из машины хозяина дома, радостно выскочила за ворота и, запрыгнув в салон, принялась крутить и двигать все, до чего могла дотянуться. Какая крутая тачка, Донни! Наконец-то ты купил машину. А то мы все время только на такси ездим. Надоело. Иди, скажи рабочим, чтобы передвинули свой мусор в сторону. Я должен проехать к гаражу, сказал Балок, пряча улыбку от вида слишком живой реакции Мелони. А почему такие толстые стекла?» Это чтобы теплее было. Так у нас здесь и не холодно? Это когда стоишь на месте, не холодно, а когда машина движется, становится значительно холоднее. Правда, что ли? Мелани недоверчиво взглянула на Баллока. Конечно, это же физика. Ладно, иди командуй, не могу я тут бесконечно ждать. И, кстати, когда закончится твое строительство? Сегодня или в крайнем случае завтра утром. В любом случае завтра к обеду все будет сделано, пообещала Мелани. Наконец проезд освободили, и Баллок смог загнать машину в просторный гараж, откуда по лестнице поднялся на первый этаж дома. Теперь у него была еще одна задача подключить к делу Суздальца. Насколько Баллок понял, парень не без проблем, но смыślённый и самое главное опытный. Сейчас у него на кону стояло увольнение со службы и возможно даже без пенсионного содержания, поэтому Баллок надеялся, что Суздалец будет стараться. "Дони, ты где?" послышался голос Мелани. "В кабинете", отозвался он, садясь за компьютер. "Ой, а ты чего здесь?" Я же думала, ты помоешь руки и мы победаем. Принеси мне сюда что-нибудь. Я должен еще поработать. А что принести? А, что-нибудь. Только чтобы не жидкое, не суп. Не суп, повторила Мелони и вышла, плотно притворив дверь. Балок тем временем уже входил в SpaceNet, ускоренную версию общей сети, за которую приходилось приплачивать дополнительно. Итак, суздалец запрос в поиске ничего не дал. прорва Суздальцев, но нужный не находился. О том, чтобы взломать архивы КСП и получить информацию из их кадрового отделения, не могло быть и речи. Не то чтобы Балуку это было не по силам, просто портить отношения с теми, с кем сотрудничаешь, неэтично. Свинство одним словом. Однако закрытые базы частных компаний и муниципальных служб были для него законной добычей. Очень скоро он прошел через защиту дюжины архивов и подключил их к своему поисковому циклу. Но это не помогло. Так, кого именно я ищу? спросил себя Балок вслух. Так ему быстрее удавалось выработать тело алгоритма. Я ищу алкоголика, человека опустившегося, испытывающего материальные проблемы. Значит, он не платит за квартиру. Но тогда его обложат долговыми уведомлениями, а потом выселят. Так? Так. И что дальше? Балок откинулся на стуле и принялся тщательно массировать сначала скулы, потом уши и затылок, так его когда-то учили. Тут он открыл глаза и сел ровнее. Кто учил? Когда? Этого он не помнил, но лучше после массажа ему действительно стало. В дверь толкнулась Мелани. "Эй!" крикнула она. Балок поднялся и открыл дверь. "В сторону, у меня горячее", предупредила управляющая, проходя с подносом к столу. Мэл, что делают, когда долго не могут заплатить за квартиру, но стараются не попасть под долговой каток? Это ты по адресу, парень, засмеялась она, оставляя под нос. Девушка должна закадрить компьютерщика, который взломает бухгалтерию компании и что-нибудь там сделает, чтобы долгов и видно не было. Скажем, отсрочить выплату долгов на пять лет. Когда этой подружки на этом месте уже не будет. Придет уведомление, а там уже другие люди живут. Ты сама к такому прибегала? Мы с подружкой. Нам повезло, что она спала с одним парнем, у которого был знакомый. Вот мы с ней сложились на какой-то дорогой ваин, и этот умелец что-то такое сделал, и все. Мы еще полгода жили бесплатно, а потом свалили. Спасибо, мисс. Можете быть свободны. Обращайтесь, махнула салфеткой Мелони и вышла. Абалок поспешно вернулся за компьютер, поскольку уже знал, как нужно изменить алгоритм поиска. Чуть подправив программу, он запустил поиск и, пожалуйте, ему попался тот самый Ингвард Бенджамин Суздалец, скрытый от контрольной программы компании и для надежности замаскированный статистическим фокусом. Молодец, Суздалец. А вот и адрес. Адрес имелся, но к нему не были привязаны номера каких бы то ни было средств коммуникации. Пришлось Баллоку зайти в сетевой магазин, Заказать дешевый, но крепкий диспикер и оформить доставку адресату с запиской: "Свяжитесь со мной немедленно" и номер для связи.